Глава 13. Подводная прогулка. Дверь едва уловимо скрипнула, впуская в мастерскую поток свежего воздуха, дневной свет и ершова. Наставник тихой мышкой скользнул в помещение, словно опасаясь резким звуком сбить одухотворенность охватившего Бориса. Ну, Ершов это видел именно так. Измайлов же, закончив картину с Эмилией, решил, что писать хуже он уже просто не имеет права. Да, по сути, эти три десятка полотен уже готовы, и их можно выставлять на вернисаж. Но делать этого теперь не хотелось категорически. Стыдно? «Не перед кем-то», — В конце концов, проданные им картины стоят тех денег. Перед собой совестно. А это самый строгий судья. Доведение картин до сегодняшнего его максимума не приносит ни единого очка опыта. Борис уже успел это проверить, как говорится, умерла, значит умерла. Но несмотря на это, он теперь каждый день в первой половине трудился над уже, казалось бы, завершенными картинами. Правда, не все столь уж мрачно. Теперь их цена подрастет в среднем раза этак в полтора. Правда, и возни с ними как бы не больше, чем с работой, начатой с нуля. Прежде чем взяться за кисть, над каждой картиной Борис стоит порой до получаса, изучая ее так, словно видит впервые, чтобы вновь проникнуться тем настроением, с которым он начинал работу. И пока не придет чувство единения с полотном, он даже краски не начинал смешивать. какой-то момент Борис словно погружался в транс, оказываясь между двумя мирами. Необыкновенное чувство, о котором ему столько толдычил Ершов и которое пробудило в нем Эмилия. За это он был готов простить ей еще и не такую выходку, как с этим захваченным капером. Ведь кроме психологического состояния, был и несомненный рост над собой. Да, он не получал очки, но зато обогащался реальным опытом. Борис отступил от полотна на пару шагов, склонил голову на бок и машинально начал энергично обтирать кисть сухой ветошью. Явный признак того, что на сегодня с этой картиной работа закончена, и нужно дать время просохнуть нанесенному слою. «По-моему, тени теперь получились слишком резкие», – также всматриваясь в работу, произнес Ершов. «Думаете, Вячеслав Леонидович?» «Уверен». «В прошлый раз вы тоже были уверены». Тогда я ошибался, но сейчас... Нет, решительно это неверный подход. Посмотрим. Вам не жалко вашу же работу? Если она меня не удовлетворит, нет. Ну и слава богу. С искренним облегчением произнес наставник. Вы только что говорили, что это ошибка. Это не имеет значения. Главное, это ваша неудовлетворенность. Вы в процессе поиска. «Не топчетесь на месте, достигнув своего потолка, а двигаетесь вперед и ищите новые пути, чтобы пробить его». «Угу. В какой-то момент пойму, что преграда больше мне не поддается, и чтобы превзойти себя, стану каким-нибудь авангардистом», — хмыкнул Борис. «Кем, простите?» — удивился непонятному слову Ершов. «Не имеет значения. Насчет теней не переживайте, я уже вижу, как это будет». «Мне понадобится еще три слоя, и картина не только заиграет новыми красками, но и обретет совершенно другое настроение». «Во всяком случае, я на это надеюсь», отложив, наконец, кисть и, сдергивая через голову парусиновую рубаху, произнес Измайлов. После обеда «Газель» запустила машину и направилась к выходу из гавани. Пора было приступать к запланированному погружению. Борис устроился на прогулочной палубе, принимая солнечные ванны. Очень скоро ему придется несладко Как показали пробные заплывы по акватории, гусиный жир, конечно, серьезно помогает справляться с холодом, но не является панацеей. Нужно все же подумать над созданием гидрокостюма. Пусть это будет обычная резина, без разницы. Главное – герметичность, а сбережение тепла можно обеспечить тем же шерстяным нательным бельем с начесом. Во всяком случае, выдержать час не проблема. Кстати, появилась возможность заказать баллоны высокого давления уже заводского изготовления, чем Борис и поспешил воспользоваться. Их применяют для работы с набирающими популярность пневмомашинами. К примеру, та же пневматическая дрель. Благодаря баллону высокого давления достигается мобильность, нет необходимости тянуть длинный шланг, и давление в баллоне достигает сотни атмосфер. То, что нужно. Конечно, лучше бы больше, но для сегодняшних технологий результат просто отличный. «Газель» заняла позицию на месте гибели одного из парусников. Рассмотреть его не получалось. Хотя сейчас отлив, и согласно замерам, глубина – 27 метров. И вода вроде бы прозрачная, но вот не видно, и все тут. Если не повезет обнаружить сразу, поиски могут и затянуться. «Брррр!» – Бориса передёрнула, когда его начали обмазывать жиром. «Так э, подогрели вроде», – удивился Яков. «Это не от холода. Просто противно», – пояснил Измайлов. В ответ моряк только пожал плечами, мол, чего уж, бывает, и продолжил обильно намазывать жир на своего подопечного. По мере продвижения вверх пловец обрежался в нательное бельё в виде эдакого комбинезона с пуговицами от паха до шеи. Шерстяная ткань быстро пропитывалась жиром. Впрочем, ее также обильно смазали. Уже поверх надели облегающую одежду из парусины. Эта мера должна была предотвратить вымывание жира. Голове, кстати, также досталось. Потом всю эту радость еще и смывать. Закончив с подготовленными процедурами, перебрались на катер. Там Борис пристегнул ласты. Баллоны заняли свое место на спине. Широкие лямки впились в плечи. тяжелая конструкция. Ничего, в воде будет вполне комфортно. Измайлов присел на борт катера, маску на лицо, загубник в рот. Воздух поступает нормально, отсчет времени пошел. Большой палец вверх, опрокинуться на спину. Руки и лицо тут же обдало холодом, а над головой сомкнулась морская гладь. Какое-то время Борис наблюдал за в толщу воды товарищами Потом перевернулся и энергично заработал ногами, начав погружение и удерживая в руке метровый шест с тремя мартирками заряженными оружейными патронами. Оружие двойного действия. Можно выстрелить, ударив им по туши акулы, или использовать нехитрый механизм взведения и спуска. Кстати, за это подводное ружье система выделила от щедрот всего-то 3000 очков. А ведь Борис выдал сразу усовершенствованную модель. Изначально такой шест имел один ствол и срабатывал только от удара от тела. Нет, все же совершенно непонятно, как и чем руководствуется эфир. Ну да ладно, прилетело законное очко, уже хорошо. Профессор только качал головой, наблюдая изменения в разумности своего подопечного. На секундочку, она уже превысила показания кандидатов, что самым положительным образом сказалось на темпах обучения Измайлова. Он схватывал все буквально на лету и останавливаться на достигнутом не собирался. Вот доведет до двух, а там можно переключаться и на другие направления. Изобретений для этого у него хватит. Все же Борис Везучий. Корабль обнаружился на границе видимости. Вернее, даже и не корабль, а некая темная масса. Измайлов решил проверить, что это, и обнаружил искомое с первого захода. На подобное везение он и не рассчитывал. Достал из-под сумка на поясе небольшой мешочек из прорезиненной ткани, выкрашенный в ярко-красный цвет, и, наполнив его воздухом, запустил на поверхность. Сейчас его обнаружат, подплывут и установят буй, чтобы не искать затонувшее судно каждый раз. Винтовой бриг лежал на боку с огромным проломом в борту, сквозь который просматривались как средняя палуба, так и трюм с артиллерийским погребом. Видны снарядные ящики Парочка лежит на заросшем водорослями дне, разбросав содержимое Вокруг погибшего корабля вообще хватает различных предметов Бриг вооружен пушками дубинина, которое сорвало с палубы и выбросило на дно Артиллерия противоположного борта, все так же закрепленная по походному, прочно удерживается тросами на своих местах Все четыре орудия в наличии и, похоже, в исправном состоянии Бог весть, как такое случилось, но, несмотря на пар, окутавший корабль при гибели, дополнительных разрушений от его взрыва Борис не наблюдал. Быть может, с другого борта, на котором он, собственно говоря, и лежит? Неважно, ни котел, ни машину им не поднять, хотя и заманчиво. Борис посмотрел на часы. Время вполне позволяет разведать здесь все хотя бы поверхностно. Измайлов решительно поплыл в сторону офицерских кают. Вообще, как-то непривычно, когда судно лежит на боку, а от того и пол со стенами и потолком не на своих местах. Двери открываются неправильно, и ладно еще когда вниз, куда неудобнее, если вверх. Конечно, имеются фиксаторы, но распахнуть створку при сопротивлении воды не так, чтобы и просто. Когда вплыл в темный коридор и включил фонарь, под потолком обнаружил вздувшееся тело матроса. Так-то он уже давно всплыл бы, и его либо прибило к берегу, как многих, либо вынесло бы в открытое море. Лишь мазнув по утопленнику взглядом, Борис проследовал дальше, проплыв под ним. Каюта капитана не была погружена в темноту. Благодаря проникающему сквозь разбитые окна свету здесь царил густой сумрак. В основном получалось осматриваться без помощи фонарика, Но участки, оказывавшиеся в тени, требовали подсветки, оставляющей желать лучшего. Сейф Измайлов нашел у стены, которая сейчас являла собой перекошенный пол, захламленный различными предметами. Собственно, искомое пришлось откапывать из-под завала. Пережигая чертову уйму кислорода, Борис сумел перевернуть сейф дверцами наружу. Двухсекционный, что внушало надежду на то, что команде «Газели» достанется очередной артефакт. На этом хорошие новости заканчивались. Даже если капитан не носил ключи все время с собой, найти их в этом кавардаке не представлялось возможным. Борис, конечно, заглянул в ящики стола, лежащего на столешнице, но безрезультатно. Там обнаружились какие-то бумаги, подвесная система с плечевой кобурой и бульдогом в ней. Вот, собственно, и все. Сюда нужно засылать Григория. Сам Борис, конечно, управится». но проводится не в пример дольше. Травкин же по образованию механик, а это не сейф банковского хранилища. И, кстати, надо бы и самому подтянуть это дело. Благоумение слесарь у Измайлова открыто. Стоп! Не стоит хвататься за всё и сразу. В этом сейчас особой необходимости нет. Достаточно у него и иных забот. И Григория сюда в одиночку, пожалуй, пускать нельзя. Опасно. Это не в акватории плавать. Надо бы придумать какую-нибудь убедительную причину, от чего в одиночку погружаться категорически нельзя. Второй комплект уже практически готов. Конечно, количество погружений сократится, когда ещё привезут заказанные баллоны высокого давления. В мастерской, разумеется, могут повторить уже выполненный однажды заказ. Но срок ожидания это сократит ненадолго. При таком раскладе овчинка выделки не стоит». Измайлов взглянул на манометр, выведенный на шланге. Борьба с сейфом не прошла бесследно. На это дело пережгло снимало воздуха. Время нахождения под водой сократилось минут на семь. Однозначно пора возвращаться. Рука непроизвольно нащупала на поясе подсумок с аптечкой. Впрочем, для экстренной эвакуации никаких причин, но и задерживаться особой надобности нет». Правда, оказавшись в коридоре, Борис вдруг подумал, что возвращаться без трофея как-то неправильно. Примета плохая, что ли? Глянул в сторону кают-компании. Во время боя она переоборудуется под лазарет. Это на стальных кораблях устраивают защищенные помещения, куда сносят раненых и где прячут пассажиров. А вот на деревянных подобным не заморачиваются». Мысленно махнув рукой, Борис решительно поплыл в сторону кают компании, дверь в которую к тому же было распахнуто. Здесь вполне хватало света и царил все тот же хаос, что и в каюте капитана. Разве только хлама было в разы больше? Подумать только, сколько тут книг. На захваченной Диане библиотека в разы скромнее. Под потолком, или если точнее, то у стены, выполняющей роль потолка, четыре раздувшихся тела. Трое перебинтованы, скорее всего, раненых было больше, но их вынесло наружу через разбитые окна. Четвертый – молодой человек в белом халате. Примерный возраст можно определить, несмотря на то, что утопленника также раздуло. Однозначно, фельдшер. Когда пришел в себя после перерождения, скорее всего, растерялся и не сумел выбраться, погибнув повторно. М да все же возможность возрождения – это не панацея. Борис перевёл взгляд вниз. Из-под завала книг выглядывает кожаный саквояж. Однозначно принадлежал фельдшеру. Остаётся выяснить, что в нём хранили. Извлёк наружу, отщёлкнул замки и открыл. Опа! Артефакт «Аптечка». Персональный. Количество зарядов – 2 Состояние заряда – сто процентов. Перезарядка – 10 дней. Состояние механизма – не Состояние Признаться, Измайлов предполагал, что не уйдет отсюда с пустыми руками. Ведь даже у самого, что ни на есть, скряги капитана должен быть хотя бы одинарный артефакт. Но здесь их было два двойных. Перезакрепить их за новым владельцем при наличии такого специалиста, как Проскурин, проще простого. Ну вот, а то Рыченков все косился, мол, аптечки не помешали бы. А Григорий мается всякой ерундой. Глядишь, и на втором корабле найдется что-то полезное». Дальше затягивать нет никакого смысла. Борис выбрался наружу, глянул на манометр – нормально, воздуха вполне хватает. Извлек из-под сумка очередной мешок из прорезиненной ткани, на этот раз побольше, подцепил к нему саквояж, наполнил воздухом и отправил на поверхность. Запасов в баллонах все еще достаточно для планомерного всплытия. Измайлов уже начал подниматься, когда ощутил неприятный зуд меж лопаток и холодок, пробежавший от самых пяток до темени Вообще-то он человек не суеверный и прежде во всю эту бредятину типа шестого чувства попросту не верил Но только до того момента, пока ему не пришлось принять как данность реалии этого мира После такого поверишь уже во что угодно Борис резко, насколько это вообще возможно в водной толще, обернулся и увидел приближающуюся к нему огромную белесую акулу. Хищница была от него в каких-то двух-трех метрах и уже разевала свою страшную пасть. Тело словно обдало кипятком и тут же бросило в ледяной холод. Сказать, что представшая перед Борисом картина была страшной, это не сказать ничего. Но, по счастью, Измайлов уже не тот мальчик, что покинул Морозовск, хотя и тогда труса не праздновал. За прошедшее время он успел заматереть и закалиться, а потому, несмотря на обуявший его страх или даже ужас, все же не растерялся. Правда, все, что Борис успел сделать, это упереться правой рукой в острый нос твари. Использовать ружье палку не было никакой возможности, и она беспомощно повисла на темляке». Тело толкнуло вперед, при этом ноги потянуло прямиком в пасть акулы, огромную, устрашающую и заполненную множеством белоснежных острых зубов. В последний момент Измайлову все же удалось упереться коленом в оголившуюся десну верхней челюсти. Пытаясь захватить верткую добычу, акула мотнула своей башкой, но не преуспела». Бориса подбросила вверх, и он перевернулся в воде, успев заметить, как туша злобной твари проплыла под ним. Взгляд вверх. Вон оно, днище катера, а чуть в стороне корпус газели. Близок локоток, да не укусишь. И дело вовсе не в том, что экстренное всплытие может сказаться на самочувствии. В конце концов, не такая уж большая глубина, да и при наличии аптечки думать об этом по меньшей мере несерьёзно. Вот только хищница, разворачивающаяся для второго захода на цель, не позволит ему всплыть. Измайлов перехватил ручку ружья-палки и взвел курок. Лучше, конечно, произвести выстрел, ткнув тварь, но на всякий случай не помешает и возможность спуска. В конце концов, оружие у него двойного действия. Хотя расстояние, на котором можно эффективно использовать этот выстрел, измеряется едва ли не считанными сантиметрами. Все же с его психикой творится нечто непостижимое. Вот о чем должен думать человек в такой ситуации. А Борис видел перед собой полотно, полное динамики, напряжения и ужаса. Разъявленную страшную пасть и пловца, противостоящего дикой первозданной ярости. Дурдом, да и только. Долго ждать атаку не пришлось. Акула описала круг и пошла на новый заход. Она была настолько восхитительна и притягательна в своей стремительности, плавности и хищной грации, что Борис невольно залюбовался ею. Но не настолько, чтобы оцепенеть. Он встретил хищницу лицом к лицу, приняв горизонтальное положение. Она вновь попыталась его схватить, но в этот раз Борис был готов. Ему удалось разминуться с ней, ноги, конечно, опять затянуло к ней, но на этот раз не в пасть а под брюхо. Оказавшись под акулой, Измайлов ткнул ее ружьем палкой в бок. Раздался гукий удар, отозвавшийся болезненным эхом в его голове. Акула тут же дернулась и начала извиваться всем телом. Одновременно с этим на месте схватки оказался какой-то пловец, сжимающий в левой руке запасные баллоны, а в правой отточенный клинок солидных размеров. Уже получившее ранение акула рванулась вперед, и отточенная сталь, вонзившаяся в тело за грудным плавником, вспорола бок, вываливая внутренности. Борис в удивлении узнал Якова, который, наконец, выпустил баллоны, осмотрелся, не обнаружил новых напастей и сделал знак Борису, мол, чего замер, всплывай, умереть не встать. «Ну и как оно тебе?» – поинтересовался Григорий, когда Борис забрался в катер – «Да обалдеть! Я чуть не обделался! Яша, спасибо от всего сердца! Я твой должник!» И плевать, что к этому моменту он и сам уже вогнал в бочину твари увесистый кусок свинца. Ганин без раздумий бросился в воду, без снаряжения, с одним только ножом. Тут никаких «но» и быть не может. Только земной поклон и искренняя благодарность. «Так ты там уж вроде и сам управился!» — с виноватой миной произнес Яков. «Это еще бабка надвое сказала, как я там управился!» «А ты этой твари кишки наружу выпустил с гарантией!» – убежденно возразил Борис. «Пустое!» – отмахнулся моряк и почесал в затылке. «Ты это... Извини, Борис Николаевич, баллон-то я утопил. Ничего другого, увесистого, чтоб быстро спуститься не было!» «Ерунда! Достанем!» – отмахнулся Измайлов. «А вообще мы тут неплохо приподнимемся!» Два двойных артефакта уже солидно, кивая в сторону все еще дрейфующего на поверхности воды пузыря, произнес Измайлов. И продолжил. «Четыре пушки Дубинина в исправном состоянии, снаряды. И сейф я нашел. Только он заперт, а у меня отмычек с собой не было. И вообще, в таких условиях к нему лучше подступаться тебе, Гриша». Травкин бросил на Якова взгляд полный упрека за утопленные баллоны. Тот только сожалеюще развел руками. «Да не косисты возразил Борис. «Сейф этот никуда не денется, а по одному нырять, ну его в баню. Вдвоем отбиваться все же с подручней. Так что готовим второй комплект. Ну, баллоны нужно будет достать, только не сегодня. Как бы ее товарки не пожаловали на запах крови». «Какого черта у вас там творится, и якоревом вседалище?» — послышался голос, усиленный жестяным рупором. Заподозрив неладное, шкипер снялся с якоря и подвел газель к катеру. При этом весь его вид не предвещал ничего хорошего. Очень может быть, что он еще и запретит Борису дальнейшее погружения Конечно, вряд ли в этом преуспеет, но нервы помотает и себе, и Измайлову. Борис только тяжко вздохнул, заранее смиряясь с неизбежным.